Глава 18. Ярослав мчался по ярко освещённому проспекту в сторону своего дома. У него не было точного плана, он не знал, что делать дальше. Ему хотелось всеми мыслимыми и немыслимыми способами удержать возле себя Марию. Она сидела рядом. Она была рядом с ним, но стоит ему только остановиться, как она откроет дверцу и уйдёт. Ярослав это понял уже наверняка. Такие как она Ничего, просто так не говорят. Снова новая порция вопросов, на которых никто не даст ответа. Зачем ему этот дар предсказания по картам, деньги, слава, если в его жизни больше не будет Марии? Когда не понимаешь, что делать, вытащи на угат одну карту из колоды и узнаешь совет высших сил. Донеслось до него сквозь череду новых вопросов, пытаешься меня отвлечь, Обратился он к той, что сидела рядом, но была где-то далеко. Хочешь, чтобы я остановил машину, взял колоду, вытащил карту, отвлёкся на осмысление совета, а ты в это время ушла? Но ты ошибаешься, тем более что карты остались у тебя в салоне. Не глупи, Ярослав. Мария, как ни в чём не бывало, порылась в складках своего необъятного наряда и достала колоду. Вот твои карты. Будь добр, впредь не забывай их нигде. Очень настоятельно рекомендую тебе, милый. Хочешь, я достану карту за тебя? Или же я достану её для себя, и ты узнаешь, что следует сделать мне? Хочу, неожиданно бодро ответил Ярослав. Вот задай вопрос: остаться тебе со мной или нет? Интересно, что там будет за совет. Мария тут же, не раздумывая, перетасовав три раза колоду, сняла мизинцем левой руки примерно треть и положила эту часть вниз. Потом, повторив вслух вопрос, вытащила наугад карту. "Ну вот тебе, пожалуйста, карта гроб". Она помахала ею перед самым носом Ярослава. "Знаешь, какой совет даёт эта карта?" "Знаю", вздохнул он тяжело. "Сам не до конца ещё понимаю, откуда, но знаю". И Ярослав начал говорить, как по писаному. "Без сожаления отойдите в сторону, пусть жизнь идёт своим чередом". Сейчас некоторые люди или события уходят в прошлое, и вам не стоит цепляться за них, освободите место для нового, которое вот-вот постучится в вашу дверь. Есть ещё вопросы? улыбнувшись, спросил одам Мария. Есть, ответил Ярослав. Он как раз подъехал к своему дому, так и не определившись, в подземный гараж или продолжить езду по городу дальше. Говори, что ты хотел спросить? Ерослав повернул голову и молча уставился на Мари. "Покажи карты", сказал он. "На, пожалуйста. Это простая колода". Он перебрал несколько карт и убедился, что они очень схожи с теми, что она ему прислала на день рождения в красивом сундучке. Сама же говорила, что это какая-то игра надежды, кажется, а предсказывать надо по другой колоде. "Я оставил её в твоём салоне, пытаешься водить меня за нос?" Отнюдь, милый. Просто если тебе нужен совет, ты можешь воспользоваться и этой колодой. Её сейчас называют малой колодой Ленорман. Ох, этот Йоганн Хехель был такой выдумщик. Мария махнула рукой и невольно хмыкнула. Представляешь, этот наглец решил развлечься и придумал свою игру. Ярослав не решался перебивать. Мария увлеклась рассказом о далёком прошлом мадам Ленорман. Но говорила это так точно о всё происходящее было с ней, и совсем недавно, а не в начале XIX века. Я не любила карты Таро, продолжала она. Они слишком громоздкие и напыщены важностью своей собственной значимости. Ты держишь в руке карту и чувствуешь себя ничтожеством перед магической силой энергии. Приходится терять много сил на обдумывание ответа. слишком много информации сразу сродни обжорству ты уже наелся а тебя всё кормят и кормят впрочем я отвлеклась прости ничего ответил Ярослав он готов был слушать всё что угодно сейчас ему любой философский трактат или научный доклад любой из наук показался бы сказкой шехерезады низкий голос мари звучал в этот вечер особенно приятно ночь уже вовсю завладела небом И рассыпало по нему немного ярких звёзд. В машине было тепло и уютно, работал двигатель, грела печка. Хотелось просто остановить время или продлить эти благостные минуты как можно дольше. Ярослав едва улавливал суть, в то время как Мари продолжала свой монолог. Я же предпочитала не только карты, но в моде было гадание. Гадание как средство от скуки и забавы ради. Игра в пикет высшему свету наскучила, но колода без шестерок и прочей мелочи прекрасно подошла для предсказаний. Каково же было мое удивление, когда этот юный выскочка, Йохан Хехель, появился в моем салоне. На лбу у него была печать смерти, и я ему об этом сказала прямо. «Ты умрешь от оспы». А он мне ответил, что зараза к заразе не пристает. Но его интересовало не это, а мои эскизы. Я недурно рисовала с детства, и когда мне наскучили Таро из-за своей помпезности, мне пришла идея дополнить обычные карты картинками и пронумеровать их до конца. Я охотно поделилась с Йоганном этой идеей, ведь он был знаменитым иллюстратором игральных карт в Нюрнберге, и это его впечатлило. Знаешь, мне тогда было все равно, ведь моя жизнь продолжалась, а Хехель умер через год. в страшных мучениях от оспы. Но он успел оставить после себя немало чего интересного, включая игру надежды. Мои эскизы оказались игрой, и я посчитала это вызовом судьбы. «Сейчас колода в твоих руках, мой ангел», — Мария обратилась к Ярославу. «Об йогани Хехели никто не вспоминает, и про игру давно забыли. А я есть, и малый оракул Ленарман не выходит из моды». Нет большой разницы, какой расклад задействовать. Доверься своей интуиции, и ты познаешь суть. А можно вопрос? Оживился Ярослав, поняв, что время пришло, и она сейчас точно ответит искренне. Да, кивнула Мария. Спрашивай. Она взяла его руку и накрыла своей маленькой ладонью сверху. Конечно, никакие ответы и оправдания в данную минуту Не смогли бы заглушить ту боль, что постепенно нарастала у Ярослава в груди. Её взгляд прожигал насквозь, а руки были холодными как лёд. "Почему я?" спросил он едва слышно. "Почему ты выбрала меня?" "Ты был слишком самоуверен, а удача таких не любит. Когда ты начнёшь допускать, что в этом мире возможно всё?" Даже вещи, которые доказывать нет смысла, просто потому что так быть не может, и начнёшь принимать всё как есть, а сейчас ты именно так и делаешь. Удача и успех будут на твоей стороне. И вот тебе мой последний ответ. Именно эта колода, которую ты сейчас держишь в руках, привела меня к тебе. Все остальные подробности ты узнаешь из письма. Тебе отдаст его старик-антиквар. Адрес ты и помнишь, надеюсь. Так он же того, там твой салон вырвалось у Ярослава раньше, чем он смог переосмыслить всё вышесказанное ею. Мария открыла дверцу машины и вышла в кромешную тьму, чтобы раствориться в ней теперь уже навсегда. Только сейчас Ярослав заметил, что уличные фонари не горят и даже звёзд на небе почти не осталось. Он облокотился на спинку водительского кресла и попытался собраться с мыслями. Спустя несколько минут вспыхнули уличные фонари, осветив собой всё пространство вокруг. Мимо проехало такси с шумной компанией пассажиров. Из динамиков в открытое окно, несмотря на начало марта, вырывалась громкая музыка. Жизнь продолжалась, и Ярослав это чувствовал, остро ощущая покалывание в области груди. Он расстегнул ворот рубашки и понял, что его тревожит талисман Триксиль, подаренный стариком антикваром, отсутствовал. Ярослав забыл о нём напрочь и даже не помнил, когда надевал его последний раз. Ему срочно захотелось найти талисман, но ещё больше хотелось узнать, что в письме, которое оставила Мария. Часы на панели авто показывали начало третьего ночи. Ярослав решил все вопросы оставить на завтра. Сейчас он может только попытаться найти талисман, если тот, конечно, дома. а может, его и не было вовсе, как и старика-антиквара, как Марии и всей этой истории. Вот только колода-карта, ставленная ею, так и лежала на подлокотнике между водительским и пассажирским сидениями. «Утро вечера мудренее», — сказал Ярослав и поехал в подземный гараж. Первым делом, войдя в квартиру, он бросился искать амулет. Триксель как сквозь землю провалился. Отчаявшись, Ярослав поплелся в спальню, Нужно было немного отдохнуть. Работал в любимом турагентстве, он не собирался пускать на самотёк. Да и положиться было не на кого. Антон и так работал за двоих, выполняя помимо секретарской ещё и работу бухгалтера. Роман как-то странно вёл себя в последнее время и частенько где-то пропадал. уснуть удалось с трудом. Сон был маятным и чётким. Ярослав проваливался в забытьё, но тут же точно его трясли за плечо просыпался. Будильник прозвенел, когда он наконец крепко заснул. Еле соображая, что к чему, Ярослав потянулся, чтобы выключить назойливый перезвон, и уронил часы на пол. Следом полетел стакан с водой. К счастью, тот был почти пуст, но это не сделало его менее хрупким. Стакан всё равно разбился на мелкие осколки. Будильник продолжал звенеть, но не так настырно, и спустя минуту совсем затих. Ярослав выругался, светившийся слегка с кровати. И разглядывая мелкие стёклышки, поняв, что без пылесоса не обойтись, он перекачавал на другую сторону и принялся аккуратно вставать, боясь случайно порезаться. Ему сейчас только глубокой раны на стопе не хватало вдобавок к забинтованной руке. К счастью, всё обошлось, и Ярослав беспрепятственно добрался до ванной. Глянув на себя в большое зеркало над умывальником, он скривил недовольную гримасу. Да, не мешало бы отдохнуть. — сказал он, тяжело вздохнув. Но для начала хотелось бы поставить жирную точку во всей этой неразберихе с картами и стариком-антикваром. «Ах, Марий, была ты или нет? Или я начинаю сходить с ума?» Приведя себя в более-менее нормальный вид, Ярослав забрал антикварную шкатулку из гостиной вместе с ключом и поехал прямиком к антиквару. Салон старика оказался аккурат на месте, где еще вчера принимала мадам Марий. На витрине красовались старинные открытки и часы, несколько серебряных ложек и старая гитара. Ярослав открыл тяжёлую массивную дверь и вошёл внутрь. Дядя Яша, как ни в чём не бывало, сидел на своём привычном месте и не обратил никакого внимания на вошедшего посетителя. Одет он был, как и в прошлый раз, в ту же тёмно-зелёную однотонную рубашку с длинными рукавами и кожаный жилет, уже давно потерявший цвет и привлекательность. Чем могу помочь, молодой человек? сказал он, не отрываясь от работы. В руках дядя Яша держал наручные часы и увесистую лупу, через которую пытался рассмотреть какую-то надпись на циферблате. Вы не узнаёте меня? поинтересовался Ярослав, до сих пор не веря, что перед ним живой старик-антиквар. Узнаю и что? Мне бы письмо, дядя Яша. Ах, письмо! Есть, есть письмо для тебя. Но только в обмен на шкатулку и ключ. Карты велено оставить тебе. Значит, это вы всё подстроили, да? Ярослав подошёл к прилавку и навис над стариком, как грозовая туча, готовая вот-вот разразиться громом и молнией. "Успокойтесь, молодой человек", сказал дед Яша, убирая в сторону часы и лупу. "Вы сами ещё не понимаете своего счастья". Он потёр сухие ладони и внимательно посмотрел на Ярослава. Не переживайте. Вы на пороге новой жизни, добавил он, если, конечно, не будете сопротивляться. Я ничего не понимаю. Дайте мне письмо, и я пойду, а иначе? А иначе что? Талисман свой заберёте или оставите мне? перебил его антиквар. Триксиль вам ещё нужен? Ярослав машинально приложил руку к груди, совсем забыв, что талисман пропал. письмо и триксель в обмен на шкатулку и ключ. Идёт? улыбнулся старик. Да. Прекрасно. Дядя Яша взял старинный сундучок из рук Ярослава, поставил аккуратно на прилавок и стал поглаживать. Прелестная работа. Сейчас таких не делают, согласитесь. Хотя, откуда вам знать? махнул он рукой. Другой век, другие нравы. А ключ где? Ой, простите. Ярослав полез в карман пиджака. Вот, возьмите. Спасибо. Одну секундочку, я отдам вам положенное. Старик вставил ключ в замочную скважину шкатулки и провернул его два раза. А, э, пожалуйста. Он открыл крышку и достал оттуда письмо и талисман. О, как опешил Ярослав. Значит, письмо и Триксиль всё это время были в шкатулке? Старик только кивнул в ответ. Мистика какая-то. Комистический реализм. засмеялся антиквар. Ладно, я пойду на работу пора. Или вы хотите мне ещё что-то сказать? Там больше ничего нет в шкатулке. Дядя Яша покачал головой и развёл руки в стороны. Тогда прощайте, сказал Ярослав. Всего доброго, молодой человек.